Эпилог. Прошло три года. Побережье Сочи. Дом Россов. Пальцы привычно летали по клавиатуре. Написав последнее предложение, поставила точку. Потерев усталые глаза, я довольно улыбнулась. Моя вторая книга наконец-то закончена. Встав из рабочего кресла, вышла на балкон. Положив предплечье на перила, С наслаждением вдохнула морской воздух. Устремила взгляд на звездное небо. «Как же хорошо, когда все хорошо!» «Хозяюшка, вы кушать-то будете?» Услышав строгий голос Луши, я мысленно застонала и обернулась. Уперев руки в крутые бока, повариха грозно продолжила. «Вот куда это годится? Цельными сутками в кабинете сидите. Света белого ж не видите. И не едите ничего. Отощаете скор совсем!» «Началось все та же песня. Дай ей волю, целыми днями всех в доме кормить будет. Это уже становится проблемой. Надо срочно что-то придумать». «Не ругайся», — я прижалась поясницей к ограждению. «Так как на вас не ругаться-то? Как доченьку перестали грудью кормить, так и есть вас больше не заставишь. Только и выходите сель, чтоб с Сашенькой поиграть позаниматься, а потом шмык обратно. Зла на вас никакого не хватает». Кушать надо вовремя и сытно. Желая сменить тему, я сделала вид, что разнервничалась. Луж, а где няня с Сашей? Да где им быть-то? В детской. Спит ваш ангелочек. Набегалась за день-то. Мария, как всегда, рядом. И чего растревожились? Пойдемте, я вас покормлю. Такой торт испекла. Пальчики оближите. Ну уж нет. Пойду посмотрю, как там дочь. Я быстро пошла прочь из комнаты. Луша не отставала. Что-то неодобрительно бурча под нос, повариха шла за мной тенью. Остановившись у одной из комнат, я тихонько приоткрыла дверь и тотчас нашла взглядом кроватку. Раскинув руки-ноги в стороны, наша сквозь и двухлетняя дочурка-сорванец сладко спала. Сидящая с ней рядышком в кресле старушка-няня отложила вязание, взглянула вопросительно. «Да все у них нормально. Вы бы лучше в столовую пошли!» Громким шепотом сообщила Лукерья, а Мария тотчас, понимающе заулыбалась. Наградив повариху грозным взглядом, я закрыла дверь и неспешно пошла по коридору. Как только миновала столовую, за спиной послышался возмущенный возглас Луши. «Скоро бочкой с ней стану». Пробормотала я себе под нос и вышла во двор. Заметивший меня Степан встал со скамейки, дружелюбно поприветствовал. «Доброго вечерочка, хозяюшка!» Степа, одна надежда на тебя. Иди ешь. Твоя жена от меня иначе не отстанет. Я закусила губу, сдерживая смех. Опять за стол. С видом мученика, констатировал Степан. Хозяюшка, я тут подумал, может, женке моей на заказ кому пироги печь? У меня эти торты да пирожные вохде. Он провел ребром ладони по шее. У всех они там. Я согласно кивнула. «Ты подал хорошую идею? Обязательно над ней подумаю!» Услышав, как хлопнула дверь, торопливо добавила. «Если что, я на нашем пляже!» И походкой озабоченной чем-то хозяйки быстренько пошла по тропинке. «Дожили! Уже из собственного дома сбегаю!» Причем от поварихи. Посмеиваясь, я сняла легкие туфли. С наслаждением, зарываясь босыми ступнями в теплый песок, походила по пляжу, а после направилась к воде. Остановившись у самой кромки моря, раскинула руки в стороны, закрыла глаза. Шум волн ласкал слух, лицо обдувал прохладный ветерок. Все действительно хорошо, душа тихонько пела. Сильная мужская рука легла на талию. Счастливо улыбаясь, я повернулась к лучшему мужу на свете. Поцеловав меня и не выпуская из объятий, Костя негромко сказал «Забежал домой» и сразу пошел тебя искать. От луши сбежал. Я понятливо усмехнулась. Если и тебе надоело есть сладости в таких количествах, то давай думать, что делать. Давай. Неожиданно подхватив на руки, Константин поднес меня к одинокому стволу дерева. Устроил у себя на бедрах, поцеловал в висок и ровным тоном сообщил. Через месяц в Сочи открывается филиал учебного заведения для одаренных. Гоев лично не занимается организационными вопросами. Забот на основном месте работы у него хватает. Но дело важное, и абы кому не доверишь. Поэтому руководитель столичной школы официально поручил своей преданной помощнице, а по совместительству родной сестре, заниматься всеми организационными хлопотами. Намек понятен? Завтра же позвоню княжне, прозондирую почву. «Дети любят сладкое, а лукерья я печь, и всем будет хорошо!» Радостно рассмеявшись, я звонко чмокнула Росса в лоб и уверенно заявила. «Мой муж гений!» «Жена, ты ничего не хочешь действительно важного мне рассказать?» Костя лукаво улыбнулся. Хорошо подумав, я пожала плечами, сказала с недоумением. «Да вроде нет!» «Мама с Елизаром и Рая с семьей приедут в гости только на зимних праздниках. Гоев их в отпуск вообще не желал отпускать. Об этом тебе однозначно рассказывала». «Вспомнила. Раису упоминала, что Петя категорически не желает расставаться с Кисой и Тузиком. Так что копыловые, скорее всего, привезут с собой зомби». «Это было очевидно», — обронил муж. «Я в замешательстве нахмурилась». Хм. о том, что отдала маме и Елизару бывшую квартиру психа, говорила. Дом Копыловым мы с тобой дарили вместе, меховыми салонами, как и прежде, занимается та же управляющая, там все нормально. Никак не пойму, о чем ты». Я растерянно хлопала ресницами. Вдоволь насладившись моим озадаченным видом, Константин невозмутимо сообщил. Сегодня случайно столкнулся с твоим издателем. Он с восторгом рассказал, что весь тираж твоей книги распродан в течение трех дней, а талантливый начинающий автор не отвечает на звонки. Да ладно, все раскупили? Я не скрывала изумления. Луша говорила, что на днях мне звонили из издательства. Я все собиралась, да, забыла перезвонить. Каюсь, грешна. Мою книжку читают. Костя, это же здорово. «Это еще не все». Во взгляде супруга плясали озорные смешинки. На Дальнем Востоке и на Урале стали появляться новые, взрослые одаренные. И все как один любят фэнтези. «Ты думаешь, сработало?» Охваченная эмоциями, я неверяще смотрела на мужа. «Уверен». Он лучезарно улыбнулся и тотчас огорошил. «Давай ограничимся пока одним тиражом». Россия огромная страна, на сегодня одаренных десять миллионов. Пока все механизмы работы с ними не будут отлажены, нам лучше подождать с пробуждением потенциальных магов. Нахмурившись, я принялась рассматривать маникюр. С огорчением признала, что возлюбленный супруг прав. В мои новые истории и правда пока не стоит вливать силу. Кивнув в знак того, что поняла. Положила голову кости на грудь, устремила взгляд на море. Многие люди живут, думая, что их жизнь беспросветная, унылая серость. Однако это не так. Волшебство и сила изначально есть в каждом из нас. А что, если просыпаются лишь те, кто сам по-настоящему этого хочет? «Константин Александрович, идите кушать!» Разлетелся по берегу зычный голос Лукерьи. Прижавшись к ощутимо напрягшемуся мужу, я тихонько рассмеялась. Спасибо тебе, судьба. За все, за все. Я счастлива. Конец.